Глава 5. Эги подшёл к печке, приподнял крышку и заглянул внутрь. Затем вытащил из деревянного ящика немного щепок и стал разводить огонь. "Ты же хотела смотриться", сказал он. "Ну так давай, а я пока что-нибудь приготовлю". Прихватил лосо и отправился к коралю. Там стояли лошади. Я облюбовал себе проворного жеребца с тёмно-коричневой полосой на спине. Пролез сквозь изгородь и накинул на него верёвку. А седла в коня я повёл его к выходу. "Брось там не Винчестер", закричал я Эди. Мой конь сначала сделал вид, что смирился, а потом неожиданно сбрыкнул. Но ну, я на это не возражал, да просто погнал его вверх по косогору. Да так что он в конце концов оставил свои фокусы. И мы вернулись к полному взаимопониманию. Медди наблюдал за мной, стоя у коrala. "Ловка", заметил он. "А вот коню, похоже, такая езда не по душе". Он протянул мне винтовку. Я её схватил и поскакал к зарослям. Я не стал спускаться прямо к броду через ручей. Я обогнул хижину и под прикрытием деревьев заехал на гребень холма. Ручейки, избегавшие по эту сторону, впадали в ручей поверхенной женщины. А вот за хребтом они уже бежали к реке Тонго. Но в том месте, где я был, между двумя потоками, лежала небольшая, но довольно мрачная долина. Да, края тут были, как я уже говорил, самые дикие, самые безлюдные. И вот на вершине я оглянулся. За ручьем повешенной женщины виднелись окрестности холма Джима Покера. А еще дальше, там вроде бы ручей Выдры. Я снова поймал себя на мысли, что уже давно не встречал такой безмятежной картины. Но меня не обманывала эта тишина и покой. Холмы и горные хребты, берега ручьёв заросли густым лесом. Вблизи воды, кое-где виднелись заросли ивы. Поскакав зад вперёд по обрыву, я разглядел множество аллей. А чуть ниже, там, где исток ручья Мертвица, я вспугнул двух лосей, но не стал их преследовать. Боюсь, что привлеку к себе лишнее внимание. Несколько раз мне попадались отпечатки конских копыт. Один раз они были вроде как двухсадников. Они бок о бок ехали на север. А чуть позже, когда я проехал следы стада из шести-восьми бизонов, я нашёл следы ещё одной лошади. Эти отпечатки были небольшие, да и два заметные, нечёткие. Я проехал пару миль по этому следу. пока не стало темнеть и мне не пришлось возвращаться в лагерь. Но повернув обратно, я уже знал кое-что интересное. Этот всадник какое-то время постоял на небольшой прогалине, там в начале ущелья, которая выходила к броду. С этого места можно было следить и за переправой, и за тропой, которая вела к хижине. На этой прогалине осталось множество отпечатков. В основном следы лошади, неторопливо переминающейся с ноги на ногу. Всадник там провёл некоторое время, но он не спешился, так что о нём самом мне ничего не удалось узнать. Но разве только что он едва ли был каким-нибудь здоровяком. Это судя по нечёткости отпечатков. Я вернулся к хижине. Эдди вышел навстречу с винтовкой в руке. "Ну что, видел что-нибудь?" спросил он. "Да, видел следы". Я начал рассказывать про отпечатки, и тут вдруг сообразил Почему они были такие нечеткие? На копытах коня были макосины. Ну да, так индейцы порой обувают своих лошадей. Такие макосины вырезают из кожи, бывает из сырой кожи, чтобы плотнее сидели. Потом их надевают на лошадиное копыто и крепко завязывают или шнуруют. Выходит по округе рыскали индейцы. Хотя битвы при Литтл Биг Хорне и Роуз Баде прошли уже лет 9 назад. Но все же следовало проявлять осторожность. «Ну, а трава тут хорошая», — продолжал я свой рассказ. «Думаю, надо прочесать окрестности и весь скот перегнать поближе к нам». Пока меня не было, Эдди состряпал такой ужин, какого я в жизни не ел. Да, готовить он умел. Но что до меня, то я прямо-таки набросился на его стряпню. Я так долго питался говядиной, бобами и беконом, что, оказывается, даже не представлял себе». Что такое настоящая еда? Оторвавшись наконец от стола, я восхищённо уставился на Эди. Слушай, да за такую стрепню любой наниматель с внешних краях отвалит тебе двойное жалование. Здесь ведь как, если хочешь удержать у себя хороших работников, первое дело завести хорошего повара. Эди только улыбнулся. Я направился к выходу из хижины и выглянул наружу. Ну, само собой, я выглядывал не в проём, а а так из-за стены. Однако даже отсюда я сумел разглядеть и брод, и трех всадников, которые пересекали ручей в нашем направлении. Солнце уже село, поэтому мне не удалось толком рассмотреть их. Но я видел, как плещется вода у ног их лошадей. «Ну вот», — сказал я, — «бери винчестер и становись у окна. Если дойдет до стрельбы, гаси того, кто слева». Сам я тоже взял винчестер и, перекидывая его из руки в руку, Вышел из хижины. Я, кажется, уже говорил, что не особо хорошо стреляю из револьвера, зато неплохо управляюсь с винчестером. Я часами упражнялся, скидывал винтовку самыми разными способами. Даже с такого расстояния было видно, садники это не просто ковбои. Уж больно хорошие были у них лошади, гораздо лучше того, чем мог бы себе позволить обычный пастух. Мы вернувшись, я поделился с Эдди своими наблюдениями. Трое всадников, если они, конечно, не хозяева ранчо, но это было мало вероятно, то значит отряд, который либо преследует бандитов, либо сами бандиты. Эдди, разумеется, тоже понимал, что тут ближе к истине. Заметив винтовку у меня в руках, они остановились. Я окликнул их. Вы кого-то ищете? А ты там один, Спросил в свою очередь кто-то из них: "Нет ни один. Винчестер со мной. А что так? Боишься?" "Знаете, мистер", ответил я. "Сейчас такая жизнь, вечно чего-то боишься. Я даже стал каким-то нервным немножко, особенно когда кто-то начинает шастать поблизости. Могу случайно выстрелить". "Да мы просто ищем скот с клеймом 88. Любой, кто перегоняет стада с тех пор, когда рос до колена самому маленькому пони, сразу бы понял, что подобным клеймом 88 можно легко перебить клеймо G под чертой. Потому что из латинской G восьмерка выйдет очень даже запросто. И готов биться об заклад. Тот, кто придумал такое клеймо, уж точно учитывал все это. «Мистер, я не видел ни одной коровы с таким клеймом. Но если увижу...» Непременно подстрелю, чтобы проверить, не перебивают ли оно джи по чертой. Всадники находились в тени дерева. Я очень жалел, что не могу как следует разглядеть их лица. Казалось, они не обращали особого внимания на хижину. И с чего я сделал вывод, что они думают, что я один? Ну, это как до этого здесь был один бат Оливер. Ну что ж, очень даже может быть. Это если их предупредил кто-то из города. Да ведь я лежал всё время на дне повозки, и виден был только один кучер. «Зря ты нам грубишь, приятель!» произнес высокий узкоплечий парень. Свой кольт он носил низко на бедре. Это совсем недавно вошло в обычай у местных головорезов. С такими манерами здесь обычно и до весны мало кто доживает. «Сдается мне, — сказал я, — что вас сейчас должны заботить совсем не мои манеры. Недаром все говорят, что в Майл-Сити что-то затевается». Я старался держать фасон, хотя понятное дело, просто выдумывал на ходу. Но ну вот хотя бы Стёрт приехал недавно в город. Слышали про такого? Крупнейший в Монтане землевладелец. А что говорят? Ну как что, собираются устроить облаву на угонщиков скота. Даже пайка Ланский пригласили. Конечно, ничего подобного в городе я и не слышал, но решил, что их не мешает немного припугнуть. Да ей богу, он врешет. Вмешался коренастый, крепкогрудый всадник. Да это же Пайк. Его в городе все мутузят, кому не лень. Дайте, я с ним разберусь. Потом с ним разберёмся, Шорт. Оборвал его высокий. Ты забыл, у нас дела. Они развернули лошадей и поскакали прочь. Но Шорт, отъезжая, оглянулся и крикнул мне: Я тебя запомнил. Боли-вали, пока зубы не растерял по дороге. отозвался я. Вернувшись в дом, я запер дверь и посоветовал Эди: "Ты держись подальше от окна, они ведь могут вернуться. Знаешь, нам собаки не хватает", заявил Эди. "Добрый пёс всегда поможет, а?" А я размышлял об этих троих в садниках. Высокий это был Чин Баккер. Я его узнал. Довольно известный бандит из Чикаго. Да рассказывали, что он убил судебного исполнителя в Кросс-Тимберс. А потом, по слухам, удрал куда-то в Колорадо, на прииски. А еще говорили, что он здорово стреляет из револьвера. А вот этот шорт, в общем-то, был неплохим ковбоем, но с репутацией смутьяна. Говорили, что он сатанеет, когда доходит до драки. Ну а третий не сказал ни слова. Но я заметил, что он здоровенный мордоворот. А что ты говорил про клейма? Поинтересовался Эдди некоторое время спустя. Я в клеймах ничего не понимаю. У клеймо нашего ранчо в латинское «G» под чертой. Когда клеймишь много скотины сразу, то просто бьешь по шкуре тавром с печатью. Быстро. Ну, ясное дело, не особо оно выходит ровно и не особо заметно. А теперь представь, кому-то надо просто перебить клеймо. Да ведь просто из латинской «G» сделать цифру «8». Ну, добавь туда еще черточку и всего делов. А потом еще одну восьмерку рядом. И получится новое клеймо, ну как раз такое, как они и сказали, 88. Мы заперлись в хижине и затворили ставни. Я присел у печки. К вечеру стало довольно прохладно. Я стал обдумывать ситуацию. И чем дольше я размышлял, тем меньше она мне нравилась. Если не считать индейцев, то я почти и не стрелял в людей. Мне совсем не хотелось этим заниматься. Ну, а что касается индейцев, то с ними было всё понятно. Несколько раз происходили стычки. Это когда они пытались воровать у нас скот. Но теперь все обстояло совсем иначе. И хуже всего то, что я еще и Эдди с собой притащил. И мои мысли вернулись к тому Гетти. Неужели он тоже в этом замешан? Верить в это мне не хотелось. Ведь он когда-то был моим другом. И оставался им до сих пор. Да к тому же я вроде как у него в долгу. Пулевые отверстия, стены хижины... Мог lẽ значить следующее. Кто-то пытался выжить отсюда Бада Оливера. Интересно, со мной не тоже так будут действовать. Собственно, такой вопрос даже и задавать не было смысла. Если уж такой хороший ковбой, как Оливер, сбежал отсюда как заяц, то, разумеется, и со мной они попытаются сделать то же самое. А я, как придурок, не побегу, как обычно. Внутренний голос твердил мне: надо собирать вещички и уматывать отсюда. Но что-то во мне восставало против такого позорного бегства. Я никогда не бежал от опасности. Наоборот, я упорно лез всегда в самое пекло. Ладно, раз уж я остаюсь, а я уже знал, что остаюсь, то не мешать дяде за работу. Если мы не хотим зимой мотаться по всему юго-востоку Монтаны, то лучше всего собрать всех коров в одно стадо. Ну а корма тут со избытком. Если, конечно, не слишком поздня весна будет. А что до украденной скотины? Угонщикам надо было как-то доставить животных на рынок. Значит, они перегоняли их к железной дороге либо вывозили из краёв своим ходом. Не исключалось и другое. Украденный скот до поры до времени они прятали где-то в здешней глуши, чтобы потом собрать стадо для длинного перехода. Человек, хорошо знающий здешние места, без труда может незаметно собрать большое стадо. Ну, где-нибудь, скажем, Как исток отсюда. Ну, конечно, надо будет действовать осторожно. Ещё понадобятся добрые помощники. А если затем она отправится со стадом на восток, то не захочет рисковать и подолгу держать скот возле железной дороги. Всё должно происходить быстро: подогнать стадо, погрузить, увезти. Но, ну, правда, можно продать ещё и в Дейдвуде, или на каких-нибудь присках. Но чтобы такое провернуть незаметно, тут нужна целая банда. А я был уверен, украденный скот просто перегоняют к железной дороге. Ночью, когда я уже засыпал, мне снова вспомнились слова Эдди об завестись своим хозяйством. Может быть, может быть когда-нибудь, если выберусь отсюда живым,